«Куда теперь?» Мир пульсировал картинками. Животный инстинкт самосохранения превратил меня в выпущенную из лука стрелу. Я неслась прочь с единственной целью – сбежать от Игоря. Сердце колотилось где-то в горле, в ушах стоял оглушительный звон. Я бежала, не разбирая дороги, пытаясь спрятаться от злых слов Игоря, его взгляда, собственного прошлого. Резко шагнув с тротуара на проезжую часть, я услышала визг тормозов. На меня летела черная дорогая машина. Водитель с перекошенным от ярости лицом пытался остановить несущийся по инерции громаду. Попытавшись вернуться на обочину, я зажмурилась, ожидая удара. Но его не последовало. Звуки были совершенно другими. В нос ударила гарь сжёных покрышек, и я села на асфальт. Я отшатнулась и упала на газон. Мимо бешено сигналя, проносились машины. Кто-то успевал ругаться, опустив стекло. Но я слышала совершенно другое. Оно было опаснее остального. Хлопок двери, торопливые шаги. А потом чья-то сильная рука рывком оттащила меня к кусту Ирги, раскинувшемуся у кромки тротуара. Тяжело дыша, я смогла подняться на четвереньки. Подняла голову. Сначала увидела роскошный автомобиль, потом ноги, сильные, мужские, в идеальных дорогих туфлях и костюмных брюках модного синего цвета. Меня рывком подняли на ноги сильные мужские руки, и я едва не застонала от отчаяния, потому что на меня смотрел Ратников, и в его взгляде была смесь ярости, раздражения и любопытства. «Ты в своем уме?» Его голос был низким и властным. «Ты решила броситься под машину? Лавры Карениной не дают покоя!» Меня колотило от нахлынувшего ужаса. Язык онемел. Ратников оглядел меня, придерживая за плечи. А когда кусты за спиной начали с треском ломаться, из моего горла вырвался крик. Ратников заметил мою реакцию и потащил к машине. «Потом разберемся, рявкнул он и захлопнул дверь. В мою дверь стукнули ровно в тот момент, когда Ратников заблокировал ее. Игорь в бешенстве дергал ручку, но открыть не мог. Ратников нажал на сигнал. А когда жених сестры отпрянул, рванул машину с места. Кто это? Гоня машину по проспекту, спросил Ратников. Это был не просто интерес. Я чувствовала себя как на допросе трясущимися руками пыталась пристегнуться, но не попадала в замок ремня безопасности. Никак не могла прийти в себя. «Игорь!» Яснее не стало. «Кто это Игорь?» Наконец я смогла справиться с ремнем. Замок щелкнул, и я смогла откинуться на спинку сиденья с облегченным вздохом. Ратников свернул с проспекта и припарковался у современной жилой высотки. «Быстрее!» С нажимом сказал босс. «Жених сестры!» «И чем ты его так достала?» Голос Ратникова был требовательным. Теперь уже не злым, но сосредоточенным и властным. Словно он имел право меня допрашивать. «Своим наличием!» Он повернулся в мою сторону с интересом. «И что? Он тебе угрожает?» Поджав губы, я отвернулась к окну. В своей проблеме я не могла признаться, тем более Ратникову. Достала телефон и трясущимися руками набрала сестру. Та ответила почти мгновенно. «Ты уже все подписала?» «Аня, я столкнулась с Игорем. Он меня испугал». Выпалила я, сдерживая рыдание. «Я тебя спрашиваю, ты уже подписала документы?» «До конца вступления в наследство осталось десять дней. Ты что телешься?» У меня в груди защемило. Мне показалось, что умер близкий человек. Стало так больно, как после сообщения о смерти родителей. И так же, как тогда. Я прервала звонок и расплакалась. Рыдала, уткнувшись в ладони. Ратников не проронил ни слова. Положил на колени коробку с салфетками. Не прикасался, не уговаривал, не давал советов. Дождался, пока я успокоюсь, и спросил... «Тебя шантажируют?» Чтобы не зарыдать снова, я кивнула и отвернулась к окну. «У тебя есть кому обратиться за помощью?» Теперь я отрицательно покачала головой. «Есть кому поехать?» «Нет», — хрипло ответила я. «Есть где переночевать?» «Нет!» Теперь мой голос сорвался, но я смогла удержаться от слез. Шумно втянула воздух ртом и замерла. Растерянно раскачиваясь из стороны в сторону, не понимала, как я пришла к точке, в которой мы с сестрой стали чужими людьми, а ее жених готов меня уничтожить. Мне некуда идти, некому жаловаться, даже не у кого поплакать на плече. Я осталась совершенно одна, никому не нужна. Постепенно я опускалась на самое дно отчаяния и даже уже не пыталась барахтаться». Прикидывала, где можно снять угол, чтобы не возвращаться в родительскую квартиру, где теперь было плохо. Не просто холодно или неприветливо, а опасно для жизни. Ратников что-то писал в телефоне. Мне было обидно, что ему на меня наплевать. Даже доброе слово не сказал. Вел себя как машина, которая оказалась рядом. Мне было страшно. Что теперь делать? Куда идти? Как сохранить жизнь? А еще было себя жалко. Никому не нужна. Вдруг Ратников ожил, отложил телефон и сказал нетерпящим возражения голосом. «Хорошо. Тебе нужна защита, а мне – ты. Сейчас ты подпишешь договор о неразглашении, и мы тронемся. У тебя будет контракт со мной на две недели. Смысл и функционал я объясню после подписания документов. Работа будет в рамках УК РФ. За нее я хорошо заплачу». «Безопасность гарантирую. Никаких вопросов, никаких отказов. Другого предложения от меня не будет. Согласна?» Меня тряхнуло от взгляда, которым окатил меня Ратников. Если в разговоре с юристом я понимала, что рискую практикой, теперь ставки значительно выросли. У меня было ощущение, что, получив мое согласие, хозяин Рутехнерс будет иметь право и на мою жизнь. Меня это потрясло. Пронзила до глубины души, перевернула с ног на голову. Ратников смотрел непоколебимо. В его взгляде не было сострадания. Он меня не жалел. Покупал и собирался использовать по собственному усмотрению, как собственную машину или часы. И все теперь будет зависеть от его мощных рук, от их силы и великодушия хозяина. Но на секунду представив, что я выбираю между угрозами Игоря и договором Ратникова, я выпалила. Согласна. Лицо Ратникова дрогнуло от едва заметной улыбки.